Тема 10: Тяжелая обязанность доставить в аэропорт. Уродливый перуанский флешбэк нет, уже слишком поздно, даже не пытайся, мой адвокат свалил на рассвете. Мы почти опоздали на первый рейс в Лос-Анджелес, потому что я не мог найти аэропорт. От отеля до него было меньше получаса езды. Я был в этом уверен, и поэтому мы выехали из Фламинго ровно в 7.30. Однако по какой-то непонятной причине мы не решились свернуть у светофора напротив тропиканы. Мы продолжали мчаться вперед по фривею, параллельно главной дороге, которая вела в аэропорт, но с противоположной стороны от терминала, а срезать угол можно было только нарушив правила. Проклятье! Мы заблудились! орал адвокат. Что мы делаем на этой богом забытой дороге? А я позже там! Там! И он в истерике указывал на песчаную тундру. «Не волнуйся, я никогда еще не опаздывал на самолет». И я заулыбался, вспоминая дела, давно минувшие. «За исключением одного случая в Перу», — добавил я. «Уже покидал страну, виза кончилась, но по обыкновению вернулся в бар, поболтать с одним боливийским кокаиновым дилером». И вдруг услышал, как ни с того ни с сего зашумели те большие 707 двигатели, и со всех ног помчился к самолету на посадку. Дверь была прямо за двигателями, но они уже отогнали трап. Черт, да эти форсажи поджарили бы меня, как бекон, но башню снесло наглухо. Я в отчаянии решил попасть на борт во что бы то ни стало. Полицейские в аэропорту видели, что я бегу, и сгрудились у терминала. Я бежал, как скотина, прямо на них. Парень, что был со мной, верещал. «Нет, уже слишком поздно! Даже не пытайся!» Я видел, что легавые поджидают меня. И немного притормозил, сделав вид, будто передумал. Заметив, что они расслабились, я резко рванул вперед и попытался пробежать прямо сквозь строй этих мудаков. Я засмеялся. «Это все равно, как мчаться, что есть мочи в сортир, где полным-полно ящериц-едозубов. Эти гондоны чуть не убили меня. Все, что я помню...» Это как на меня разом накинули со всех сторон. Пять или шесть падал с дубинками. И множество визгливых голосов вокруг. Нет, нет! Это самоубийство! Остановись, сумасшедший гринга! Через два часа я очнулся в баре, в центре Лимы. Они бросили меня валяться на одном из тех кожаных диванов в форме полумесяца в кабинете. Мой багаж был свален в кучу на полу рядом со мной. Никто его не трогал. Так что я провалился обратно в сон и на следующее утро вылетел первым же самолетом. Мой адвокат пропустил половину рассказа мимо ушей. «Слушай», — сказал он, — «мне очень хочется услышать побольше о твоих приключениях в Перу, но не сейчас, когда меня заботит только как свернуть с этого чёртого шоссе». Мы неслись на приличной скорости. Я искал хоть какой-то поворот, какую-нибудь боковую дорогу, или пусть даже тропинку, по которой можно было прорваться через влетно-посадочную полосу к терминалу. Мы проехали 5 миль от последнего светофора. Времени развернуться и мчаться обратно уже не было. Оставался единственный путь, чтобы успеть вовремя. Я затормозил и осторожно перевалил на ките через поросший травой ров между двумя полосами фаривея. Кювет был слишком глубок для лобовой атаки, и пришлось взять его под углом. Кит чуть не застрял, но я продолжал жать на педаль газа. И мы все-таки выбрались на противоположную сторону, пулей вылетев на встречную трассу. К счастью, она была пуста. Наша тачка вылетела из кювета, как замывающий в небо гидроплан. Проскочив фри погнали прямо в кактусовые заросли на другой стороне. Припоминаю, что мы снесли по пути какую-то сетку и протащили ее несколько сот ярдов. Но к тому времени, как выбрались на взлетно-посадочную полосу, ситуация была уже под контролем. Выжимая 60 миль в час на первой передаче, мы ломанулись вперед, не обращая внимания на то, что наш пробег к терминалу мог теперь не заметить только слепой. Единственное беспокойство мне доставляло вероятность того, что нас может раздавить, как тараканов, Первый же ДС 8 идущий на посадку, чье приближение мы даже не заметим, пока он не окажется прямо над нами. «Видят ли они нас с вышки?» – задавал я себе вопрос. «Скорее всего, да. Но к чему волноваться? Я уже сжег за собой все мосты. Поворачивать сейчас было бессмысленно. Мой адвокат вцепился обеими руками в приборную доску. В его глазах блуждал страх. Лицо посерело». И я чувствовал, внутри него все похолодело из-за этого рискового хода. Но мы так быстро мчались через фривей, как кактус и взлет на посадочную полосу, что, полагаю, он понимал наше положение. Рассуждать о разумности этого решения надо было раньше. Все уже сделано, и нашей единственной надеждой было теперь вовремя добраться до посадочной площадки. Я взглянул на свой похожий на череп Аккатрон, И увидел, что до взлета осталось 3 минуты и 15 секунд. «Времени полно», — сказал я. «Держи наготове готове свое барахло. Высажу тебя прямо у самолета». В тысячи ярдах от нас замаячили красно-серебристые очертания лайнера. И к тому моменту мы уже неслись по мягкому асфальту, миновав посадочную полосу. «Нет!» закричал он. «Я не смогу выйти из машины! Они оспнут меня! Придется взять вину на себя!» Дотки, отозвался я. «Просто скажи им, что ловил тачку в аэропорт, и я тебя подобрал. Ты никогда меня раньше не видел. Черт! Да в этом городе полно белых кадиллаков с откидным верхом, и я планирую промчаться мимо них так быстро, что они даже мельком не увидят эти проклятые номера». Мы приближались к самолету. Я видел поднимающихся на борт пассажиров. Но пока нас никто не заметил, мы вырвались из ниоткуда, а появление с той стороны ни у кого в голове не укладывалось. «Ты готов?» – спросил я. Адвокат застонал. «Ладно, почему бы и нет? Только ради бога, давай сделаем это быстро!» Он окинул взглядом посадочную полосу и ткнул пальцем. «Вон туда! Выбрось меня рядом с тем большим фургоном. Просто заверни за него, и я выпрыгну там, где они не смогут меня увидеть. А ты сразу смотаешься!» Я кивнул. До этого все шло как по маслу. Никаких признаков тревоги или погони. Я бы удивился, если такие вещи в Вегасе случаются сплошь и рядом. Тачки с безнадежно опаздывающими пассажирами отчаянно прорываются через взлетно-посадочную полосу и выбрасывают самоанцев с бешеными глазами, которые, размахивая загадочными холщовыми сумками, вскакивают в самолет в последнюю секунду и с ревом мотора взмывают вверх в восходящее солнце. «Может, и так», — подумал я. «Возможно, в Вегасе это самое обычное дело, как зубы почистить». Я заехал за фургон и затормозил, только чтобы он успел выпрыгнуть. «И не позволяй этим свиньям над собой измываться», — проорал я ему вдогонку. «Помни, если у тебя будут напряги, ты всегда можешь послать телеграмму правильным людям». Он усмехнулся. «Ну да, объясняй мою позицию. Какой-то говнюк однажды написал об этом поэму». «Это, наверное, хороший совет, если у тебя дерьмо вместо мозгов». И он махнул мне рукой на прощание. «И тебе того же», — сказал я, трогаясь прочь.